Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями было ясно видно, как переливается прозрачный жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшие имение Шереметьевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз словно сахарный светился. В парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам.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 Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927 и начало 1928 года, застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а сим как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рок прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет который с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, сменила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы, увы, на горе республики кипучий мозг Александра Семеновича не потух в Москве,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 Эх, выведу я цепля так, с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорези, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. Вот увидите, что? Не выведу. А вы знаете, Александр Семенович, — сказал Идуне, улыбаясь: "Мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские, грех машиной выводить".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 В тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде, сошлись все в оранжереи. И Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери. — Ну что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклонили уши к дверцам первой камеры —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 Хором ответили сторож, дуня и охранитель. Таки-таки-таки закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах, нарождающейся новой жизни, в тонкой, отсвечивающей кожуре, была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочная и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный, тоскливающий и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно.